Глава 14. Зачем нужны карманные деньги? Не так давно мне довелось присутствовать при том, как один из моих знакомых дал своему сыну сто долларов. Сынок взял их, положил в карман, повернулся и пошел, не сказав ни слова. Тогда мой знакомый бросил ему вдогонку. «Ты ничего не хочешь сказать? Даже спасибо не скажешь?» Шестнадцатилетний подросток повернулся и спросил, спасибо за что. «За деньги, которые я тебе дал», — произнес отец. «Это мои карманные деньги, они мои по праву. К тому же другим ребятам из моей школы дают намного больше. Но если ты считаешь, что я должен сказать спасибо, то я скажу спасибо». Парень запихнул деньги поглубже в карман и вышел. Превосходный пример уверенности в праве на пособие, которое развили в себе многие сегодняшние юнцы. К сожалению, подобное происходит сплошь и рядом. Родители стали для своих детей чем-то вроде банкоматов. «Деньги — лучшие из всех средств обучения», — говорил мой богатый папа. «С их помощью я могу научить людей всему». Всему, чему захочу. Стоит мне помахать в них перед носом парой долларов, и они готовы лезть из кожи вон. Деньги для людей примерно то же, что для животных угощение, которое использует дрессировщик при обучении их разным трюкам. — Разве не жестоко связывать деньги и образование таким образом? — спросил я. — Твои слова звучат грубо и бесчеловечно. Я рад, что ты так сказал. Мне и хотелось показаться грубым и бесчеловечным. Почему? Потому что я хотел, чтобы ты узнал другую сторону денег. Хотел показать тебе их силу над человеком, хотел, чтобы ты оценил ее и научился уважать. Тогда, надеюсь, ты не станешь злоупотреблять силой денег, когда они у тебя появятся. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «другая сторона денег?» — спросил я. Мне было уже семнадцать лет, и я заканчивал среднюю школу. До этого момента богатый папа учил меня добывать, хранить и вкладывать деньги. Теперь он начал учить меня чему-то новому. Богатый папа вынул из кармана монету, подержал в руке и сказал «У каждой монеты две стороны». «Запомни это». Он положил монету в карман и предложил... — Давай прокатимся до центра. Десять минут спустя богатый папа нашел место для парковки и опустил несколько монет в прорезь счетчика. — Уже почти пять часов, надо поторопиться. — Поторопиться куда? — спросил я. — Идем. — Увидишь, — ответил богатый папа, оглянувшись по сторонам и быстро перебежал через улицу. Оказавшись на другой стороне, мы остановились и стали наблюдать за рядом розничных магазинов вдоль тротуара. Вдруг ровно в пять магазины начали дружно закрываться. Люди спешили сделать последние покупки, а из дверей выходили продавцы, говоря владельцам «Спокойной ночи и до свидания!» «Видишь, что я имел в виду под дрессировкой?» — сказал богатый папа. Я не ответил. Я понял, что за урок он хотел мне преподать. И этот урок мне не понравился. Теперь ты понял, что я имел в виду, когда сказал, деньги — лучшие средства обучения, — спросил богатый папа, проходя мимо закрытых магазинов. От притихших, опустевших улиц веял холодом. Богатый папа изредка останавливался, чтобы рассмотреть, приглянувшуюся витрину. Я молчал. Когда мы ехали домой, богатый папа повторил свой вопрос. «Так ты понял, понял. Ты хочешь сказать, что вставать каждое утро и отправляться на работу — это плохо? Нет, дело не в том, хорош или плох тот или иной образ жизни. Я только хочу, чтобы ты почувствовал громадную силу денег и понял, почему деньги... «Лучшее средство обучения». «Объясни, что значит средство обучения?» Богатый папа на какое-то время задумался, а потом начал говорить. «До того, как появились деньги, люди кочевали, занимались охотой и собирательством, существуя за счет даров земли и моря. В сущности, мать природа предоставляла нам все, что было нужно для выживания». Но когда мы стали более цивилизованными, и обмениваться товарами и услугами стало слишком неудобно, все большее значение начали приобретать деньги. Сегодня те, в чьих руках деньги, гораздо сильнее тех, кто по-прежнему торгует товарами и услугами. Другими словами, деньги взяли игру на себя. Что значит «деньги взяли игру на себя»? «Видишь ли». Еще несколько веков назад люди вполне могли выжить и без денег. Природа обеспечивала их всем необходимым. Если тебе хотелось есть, ты мог выращивать овощи, а чтобы полакомиться мясом, отправлялся в лес на охоту. Сегодня наша жизнь зависит от денег. Вряд ли ты сможешь выжить, выращивая овощи в городской малогабаритной квартире или на заднем дворе дома в пригороде. Ты не сможешь платить за электричество помидорами, а государство не примет убитого тобой оленя в качестве налогового платежа. Значит, ты считаешь, что деньги взяли игру на себя, потому что людям они нужны для обмена на необходимые для жизни товары и услуги. Деньги и жизнь теперь неразрывны. Богатый папа кивнул. В сегодняшнем мире трудно выжить без денег. Деньги и выживание — неразрывные понятия. И поэтому ты называешь деньги лучшим средством обучения, — тихо сказал я. Деньги — это средство выживания. И если у тебя есть деньги, ты можешь приучить людей делать то, что им вовсе не нравится. Например, вставать утром и отправляться на работу. Или прилежно учиться, чтобы получить хорошую работу добавил богатый папа с самодовольной улыбкой. «Но разве нашему обществу не нужны квалифицированные и образованные работники?» «Еще как нужны. Система образования поставляет врачей, инженеров, полицейских, пожарных, секретарей, косметологов, летчиков, солдат и работников многих других профессий, необходимых для того, чтобы наше цивилизованное общество осталось цивилизованным. Я не говорю, что образование не имеет значения. «И поэтому хочу, чтобы ты поступил в колледж, даже если тебе этого не хочется. Тогда ты поймешь, в чем сила денег, как средство обучения». «Теперь я это понимаю. Когда-нибудь у тебя будет очень много денег», — оставительно произнес богатый папа. «И когда это произойдет, ты должен ясно представлять себе масштабы силы, которые дадут тебе деньги» и осознавать всю меру ответственности за ее использование. И поэтому я надеюсь, что когда ты станешь богатым, то не будешь приучать людей быть рабами денег, а станешь учить их, как стать хозяевами своих денег и своей жизни. «Так же, как ты учишь меня?» — богатый папа кивнул. «Чем больше само существование нашего цивилизованного общества зависит от денег, тем большую власть получают они над нашими душами. Так же, как собаку с помощью чапи можно приучить к повиновению, человека с помощью денег можно приучить к покорности и заставить упорно трудиться до конца дней. Слишком много людей работают за деньги только для того, чтобы выжить, вместо того, чтобы направить все силы на производство товаров и услуг, способных улучшить наше цивилизованное общество. И вино этому силы денег, которые приучили их к такой жизни. У этой силы тоже есть хорошая и плохая стороны. Меня удивляет, как много молодых людей считают, что заслуживают денег или имеют право на них. Уверен, так думают не все, но подобное отношение у молодых людей встречается все чаще. К тому же, для многих родителей деньги ⁇ это способ искупления вины. Многие родители слишком заняты на работе, и некоторые из них пытаются компенсировать деньгами недостаток любви и внимания. Я заметил, что те из них, кто может позволить себе няню на полный день, обычно используют эту возможность. Все большее число матерей одиночек, владеющих собственным бизнесом, берут детей на работу особенно в летние месяцы. Но все равно число детей, которые остаются дома одни, настолько велико, что они даже получили полуофициальный статус «ребенка с ключами от квартиры». Они приходят из школы и долгие часы остаются без присмотра, потому что их мама и папы на работе трудятся, чтобы обеспечить еду на столе. Как говорил мой богатый папа, Деньги — лучшее средство обучения. Родители могут преподать своему ребенку важный урок на тему денег, если познакомят его с концепцией обмена. Для богатого папы слово «обмен» имело особое значение. Он говорил, «Ты сможешь иметь все, что захочешь, если не будешь бояться обменять что-нибудь ценное на что-нибудь необходимое». Другими словами, чем больше даешь тем больше получаешь. Люди часто просят меня стать их наставником. Некоторое время назад мне позвонил один молодой человек и спросил, не соглашусь ли я отобедать с ним. Я отказался, но он был слишком настойчив и после долгих уговоров все-таки меня уломал. За обедом этот молодой человек заявил, «Я хочу, чтобы вы стали моим наставником». Я сразу отказался. Но он настаивал еще сильнее, чем приглашал меня на обед. Я долго отнекивался, а потом спросил, «А если бы я согласился, в чем заключались бы мои обязанности как наставника?» «Ну, я хотел бы, чтобы вы брали меня с собой на переговоры, проводили со мной по меньшей мере четыре часа в неделю и показали мне, как вы осуществляете инвестиции в недвижимость». Я просто хочу, чтобы вы научили меня тому, что знаете сами. Я немного подумал над его предложением, а потом задал вопрос. А что вы дали бы мне взамен? Этот вопрос заставил молодого человека вздрогнуть и выпрямиться в кресле. Затем он продемонстрировал очаровательную улыбку и сказал, да ничего, у меня ничего нет, поэтому я и хочу, чтобы вы учили меня, как учил вас ваш богатый папа. Вы ведь ему не платили, правда?» Я откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел ему в глаза. «Значит, вы хотите, чтобы я тратил мое время на ваше обучение тому, что я знаю, и делал бы это даром?» «Вы этого хотите?» «Да, конечно. А чего еще, по-вашему, можно от меня ждать? Чтобы я платил вам деньги, которых у меня нет?» Если бы у меня были деньги, я бы ни о чем не просил. Все, что мне от вас нужно, это научить меня чему-нибудь, научить меня, как стать богатым». Я непроизвольно улыбнулся, вспомнив, как много лет назад сидел за столом напротив богатого папы. На этот раз я сидел на его месте и имел возможность учить кого-то так, как учил меня он. Я поднялся и сказал Спасибо за обед. Мой ответ — нет. Меня не интересует возможность стать вашим наставником. Но один очень важный урок я вам только что дал. Если вы сделаете из него правильные выводы, то станете тем богатым человеком, которым хотите стать. Подумайте, и вы найдете ответ, который ищете. Официант принес счет, и я указал ему на молодого человека. Он заплатит. Ну что это за ответ? – спросил молодой человек. Скажите мне, хотя бы намекните. Меня часто просят стать чьим-нибудь наставником, но, что характерно, подавляющее большинство таких просьб не включено одной из самых важных слов в мире бизнеса, и это слово – взамен. Говоря иначе, если вы просите о чем-то, то что вы готовы предложить взамен? Если вам знакома книга «Богатый папа, бедный папа», то, может быть, помните историю о том, как богатый папа лишил меня десяти центов в час и заставил работать даром. Как я уже говорил, для девятилетнего мальчишки работа без оплаты стала чрезвычайно полезным уроком который оказал влияние на всю мою последующую жизнь. Богатый папа отнял у меня 10 центов в час не потому, что был жестоким человеком. Он лишил меня этих денег, чтобы преподать мне один из самых главных уроков на пути к богатству — урок обмена. Богатый папа называл деньги средством обучения. Под этим он подразумевал также и то, что таким же эффективным средством обучения может быть Отсутствие денег. Через много лет после того случая с работой, за даром, я спросил богатого папу, продолжил бы он мое обучение, если бы я не согласился работать бесплатно. Он ответил мне, нет. Конечно, нет. Когда ты попросил меня заняться твоим обучением, я захотел убедиться, готов ли ты дать мне что-нибудь за мои уроки. Если бы ты не согласился дать мне что-нибудь взамен, то это был бы первый урок, который тебе следовало уяснить, получив мой отказ. Люди, которые надеются получить что-нибудь просто так, в реальной жизни обычно не получают ничего. В руководстве богатого папы по инвестированию я рассказал историю о том, как я просил Питера стать моим наставником. Когда он в конце концов согласился, то первым делом попросил меня отправиться за мой собственный счет в Южную Америку и осмотреть там золотой рудник, который он собирался купить. Вот вам еще один яркий пример обмена. Если бы я отказался съездить в Южную Америку или попросил бы его оплатить мои расходы, то уверен, что Питер никогда не согласился бы стать моим наставником. Эта поездка доказала серьезность моих намерений учиться у него. В то время как урок обмена очевиден для большинства, за этим уроком стоит еще один скрытый урок, который преподал мне богатый папа, решив меня десяти центов в час. Для большинства людей он проходит незамеченным, но исключительно важен для любого, кто стремится стать богатым. Очень важно начать учить этому вашего ребенка в самом раннем возрасте. Многие богатые люди усваивают этот урок очень быстро, особенно если их богатство заработано трудом, но многие труженики не воспринимают его до конца своих дней. Богатый папа как-то мне сказал, причина, по которой большинство не становятся богатыми, кроется в том, что их учат искать работу. Но если ты ищешь и находишь работу, то вряд ли когда-нибудь станешь богатым. Потом он пояснил свою мысль, рассказав о том, что большинство приходят к нему и спрашивают, сколько вы будете мне платить, если я стану выполнять для вас эту работу. Из этого он делал вывод. Люди, которые думают и употребляют такие слова, скорее всего, никогда не станут богатыми. Бессмысленно мечтать о богатстве, если ты надеешься на то, что кто-нибудь заплатит тебе сполна за сделанную работу. За рассказом об отнятых у меня десяти центах в час следует история с книжками комиксов. Только благодаря ей мы смогли проникнуть в суть главного урока, скрытого за уроком обмена. Поработав некоторое время даром, я стал по-другому смотреть на некоторые вещи. Я начал искать не просто работу, а возможность открыть собственный бизнес или выгодно вложить деньги. Мой мозг учился видеть то, чего не видело большинство людей. Когда я начал собирать книжки комиксов, которые выбрасывали на свалку заведующие магазином, магазином богатого папы, в котором я работал за бесплатно, я начал постигать один из самых важных секретов того, как стать богатым. И он заключался вовсе не в том, чтобы работать как можно больше за деньги и надеяться получить достойную оплату за свой труд. Как сказал мне позднее богатый папа, причина того, что большинству не удается стать богатыми, в том, что их учили думать в первую очередь об оплате за сделанную работу. Если ты хочешь стать богатым, то должен думать сначала о том, скольким людям ты можешь оказать услуги. Когда я перестал работать за 10 центов в час, то прекратил думать об оплате за работу, сделанную для богатого папы, и начал искать способы оказывать услуги как можно большему количеству людей, Как только мой мозг заработал в этом направлении, я начал думать так же, как мой богатый папа. Сегодня большинство молодых людей учатся для того, чтобы получить профессию, а затем найти работу. Мы все знаем, что в сутках только 24 часа. Если мы продаем свой труд из расчета рабочих часов или других единиц времени, то сумма оплаты упирается в предел продолжительности рабочего дня. Например, если человек нанимается на работу за 50 долларов в час при восьмичасовом рабочем дне, то его потенциальный максимум зарплаты составит 400 долларов в день, 2000 долларов в неделю при пятидневке и 8000 долларов в месяц. Единственным способом увеличить эту сумму становится увеличение рабочего времени. И в этом одна из причин того, что по официальной статистике правительства США всего один из каждых ста американцев становится богатым к 65 годам. Большинство приучены думать в первую очередь о том, сколько им заплатят, за сделанную работу, вместо того, чтобы думать сначала о том, скольким людям они могли бы оказать услуги. Богатый папа говорил по этому поводу, чем большему числу людей ты оказываешь услуги, тем богаче становишься. Как правило, люди обучены оказывать услуги только нанимателю или определенному количеству клиентов. Богатый папа часто повторял, я стал бизнесменом, потому что хотел оказывать услуги как можно большему числу людей. Иногда в подтверждении своей точки зрения он рисовал следующую схему. Физический, финансовый. Показывая на квадранты с левой стороны, он говорил, успех этой стороны зависит от физического труда. Показывая на правую сторону, он говорил, «Этой стороне для успеха требуется труд финансовый». К этому он обычно добавлял между физическим и финансовым трудом большая разница. Другими словами, ваш физический труд за деньги и финансовая работа ваших денег или вашей системы — совершенно разные вещи. Богатый папа сводил свою мысль к следующему — Чем меньше мне приходится работать физически, тем большему количеству людей я могу оказать услуги, а взамен получить возможность сделать больше денег. Главной целью моей работы над богатым папой и бедным папой было найти способ оказать услугу как можно большему количеству людей, так как я знал, что если у меня все получится, то я смогу ощутимо приумножить свой капитал. До того, как заняться книгой, я уже преподавал этот же предмет на семинарах, то есть физически, и оценивал свои уроки в четырехзначных цифрах. Несмотря на то, что деньги были неплохие, я оказывал услуги лишь ограниченному числу людей, а учебный процесс отнимал у меня слишком много сил и душевной энергии. Как только я понял, что мне нужно расширить круг потребителей моих услуг, Решение писать вместо того, чтобы говорить, пришло само собой. Сегодня те же уроки стоят менее 20 долларов. Я оказываю услуги миллионам людей и делаю больше денег, выполняя гораздо меньший объем работ. Похоже, что отнятые у меня много лет назад 10 центов в час продолжают окупаться по сей день потому что скрытый урок богатого папы, который скрывался за уроком видимым, заключался в том, чтобы оказывать услуги как можно большему числу людей. Как говорил папа, большинство людей, выйдя из школы, начинают искать высокооплачиваемую работу, вместо того, чтобы искать пути, оказать услуги как можно большему количеству людей. Урок о том, каким образом можно оказать услуги максимальному количеству людей, вы можете найти в моей третьей книге «Руководство богатого папы по инвестированию». Этот урок включен в треугольник БИ, в котором содержатся рекомендации по привлечению идей и превращению их в многомиллионные проекты, предназначенные для оказания услуг как можно большему числу людей. У многих есть великолепные идеи, которые могли бы сделать наш мир более комфортным для проживания. Но проблема в том, что большинство оканчивает учебу, не имея навыков, необходимых для воплощения этих идей в реальный бизнес. Вместо того чтобы советовать своему сыну Майку и мне найти работу. Богатый папа учил нас открывать свой бизнес, который смог бы оказывать услуги как можно большему числу людей. Он говорил, если вы создадите бизнес, который реально сможет оказать услуги миллионам людей, в обмен на ваши усилия вы станете миллионерами. Если вы сумеете оказать услуги миллиарду людей, станете миллиардерами. Это просто вопрос обмена. Главное — суметь оказать услуги миллионам, а может быть и миллиардам людей а не ограничиваться одним нанимателем или горсткой клиентов. Как он говорил, богатым человека могут сделать женитьба на деньгах, скупость, алчность или мошенничество. Но легче всего стать богатым, проявив щедрость. И многие из самых богатых людей, которых я знаю, всегда были очень щедрыми. Вместо того, чтобы думать, «Сколько им заплатят?» Они думали о том, скольким людям смогут оказать услуги. Мне часто задают вопросы примерно такого рода. Первое. Сколько карманных денег я должен давать ребенку? Второе. Нужно ли мне прекратить платить моим детям за все, что они делают? Третье. Я плачу своему ребенку за хорошие отметки. Что вы на это скажете? Четвертое. Четвертое. «Нужно ли мне отговаривать ребенка от работы в магазине?» Мой стандартный ответ на подобные вопросы звучит так. Как вам платить вашему ребенку, решать только вам. Все дети разные и все семьи тоже. Я просто напоминаю вам об уроках моего богатого папы и прошу не забывать, что деньги — исключительно сильные средства обучения. Если ваши дети привыкнут получать деньги ни за что, то именно этим может закончиться их жизнь ничем. Если ваш ребенок учится только ради того, чтобы ему платили за отметки, то что может произойти, если вас не будет рядом, чтобы заплатить ему за учебу? Главное, как можно осторожнее подходить к использованию денег в качестве средства обучения. Потому что, хотя деньги и являются сильным средством, есть намного более важные уроки, которые ваш ребенок должен усвоить обязательно. Самыми важными являются скрытые уроки, стоящие за явными. И один из таких уроков учит нас оказанию услуг. Мои мама и папа были очень щедрыми людьми но их щедрость была совсем не такой, как щедрость моего богатого папы. Когда мой папа возглавлял департамент образования на Гавайях, он приходил домой, ужинал с детьми, а затем отправлялся на собрание Ассоциации родителей и учителей, проходившие два-три раза в неделю. Помню, как я еще совсем маленьким махал папе рукой из окна кухни когда после ужина он на машине отправлялся оказывать услуги как можно большему количеству людей. Нередко, чтобы добраться до места, ему приходилось проезжать до двухсот километров, и тогда он возвращался далеко за полночь, а собственных детей видел только за завтраком. Наша мама часто брала нас с собой в церковь, где мы помогали ей на благотворительных продажах домашней выпечки или на распродажах старых вещей. Она свято верила в полезность добровольных мероприятий и просила нас сделать то же самое. Как дипломированная медсестра, она регулярно принимала добровольное участие в акциях Красного Креста. Помню, как во время стихийных бедствий, таких как цунами или извержение вулканов, они с папой отсутствовали по несколько дней подряд, помогая пострадавшим. Когда им представилась возможность вступить в основанный президентом Кеннеди корпус мира, они ухватились за нее обеими руками, несмотря на то, что очень много теряли в зарплате. Богатый папа и его жена руководствовались теми же принципами, что и мои родители. Его жена активно работала в женской организации, которая постоянно собирала деньги на разные достойные цели а сам он регулярно жертвовал деньги церкви и в различные благотворительные фонды и к тому же входил в правление двух некоммерческих организаций урок который я усвоил на примере обеих родительских пар заключался в том что независимо от того социалисты или капиталист благотворительность начинается дома и если вы хотите чтобы ваши дети стали богатыми Научите их оказывать услуги как можно большему числу людей. Этот урок будет для них поистине бесценным. Как говорил мой богатый папа, чем большему числу людей ты оказываешь услуги, тем богаче становишься. Часть третья. Откройте талант своего ребенка. Мой богатый папа настоятельно рекомендовал сыну и мне добиваться богатства путем оказания услуг как можно большему числу людей. Он говорил, когда вы нацеливаете свой разум на то, чтобы делать деньги только для себя, вам будет трудно стать богатыми. Если вы нечестны, алчны и даете людям меньше того, за что они заплатили, вам тоже будет трудно стать богатыми эти пути могут привести к богатству. Но за такое богатство придется заплатить слишком высокую цену. Если же вы направите свой бизнес в первую очередь на то, чтобы оказать услуги как можно большему числу людей, и будете думать только о том, чтобы сделать их жизнь хоть немного легче, то обретете сразу и громадное богатство, и счастье мой умный папа искренне верил в то, что в каждом ребенке скрыт талант, даже если ребенок плохо успевает в школе. Он не верил, что талантлив только тот, кто сидит в классе и знает все ответы. Он не верил, что талантлив только тот, кто умнее всех. Он искренне верил в то, что в каждом из нас скрыт дар и что талантливый человек — это тот, кому повезло обнаружить свой дар а потом найти способ поделиться им с людьми. Чтобы сделать свой урок на тему о таланте интересным, он рассказывал такую историю. Еще до того, как мы появляемся на свет, каждый из нас получает дар щедрости. Однако никто не говорит нам, что мы получили этот дар. Никто не говорит нам, что делать с этим даром, когда мы его обнаружим. После рождения главная задача человека заключается в том, чтобы самому обнаружить свой дар и поделиться им, поделиться со всеми. Если он разделит свой дар на всех, его жизнь будет полна чудес. Мой умный папа всегда считал талант волшебным даром. Он говорил, талант человека в том, чтобы найти внутри себя источник чудес. Так же, как Аладдин нашел в бутылке джина, каждый из нас должен обнаружить такого же джина внутри себя. Талантлив тот, кто нашел внутри себя волшебника. Талантлив тот, кто нашел неспосланный ему дар. При этом мой умный папа не забывал предупредить. Когда вы найдете своего джина, Он предложит вам выбрать одно из трех желаний. Ваш джин скажет, первое желание — «Хочешь ли ты оставить свой дар себе?» Второе желание — «Хочешь ли ты поделиться своим даром только с теми, кого любишь, и теми, кто тебе близок?» И третье желание — «Хочешь ли ты разделить свой дар на всех?» Разумеется, цель состояла в том, чтобы дети выбрали третий вариант. Этот урок мой умный папа всегда заканчивал выводом. Мир полон талантами. Каждый из нас талантлив. Проблема в том, что большинство из нас держит свой талант в плотно закупоренной бутылке. Слишком многие из нас используют свой талант только для себя или своих близких. «Жин выходит из бутылки только в том случае, если мы выбираем третий вариант. Чудо происходит только в том случае, если мы решаем разделить свой дар на всех». Оба моих папы верили в магию бескорыстной щедрости. Один верил в создание бизнеса с целью оказания услуг как можно большему количеству людей, Второй верил в дар, полученный свыше, в джина внутри нас и в возможность выпустить магию джина из бутылки. Уроки обоих отцов пришлись малышу, которым я был в ту пору, как нельзя кстати. Оба рассказа учили меня жить, учиться и быть щедрым. Как бы глупо это ни звучало, в девять лет я верил в возможность существования джина внутри меня, И в чудеса, как верю и до сих пор, как бы еще смог сказать малыш, которого чуть не исключили из школы за неумение писать, стать автором международного бестселлера. Последняя часть этой книги посвящена таланту, скрытому в вашем ребенке.